А сейчас, пожив в этом мире, узнав его чуть больше, чем тогда, когда я все это решил, и разобравшись в окружающей обстановке, я со всей ясностью понял, что первое, с чего, вероятно, начнется мое царствование, это война. И деваться от нее некуда. Потому что выбор только один — либо ее начну я, Причем в тот момент, когда я сам выберу, и когда я буду к ней готов, когда смогу вести ее так, как спланирую, ну, насколько это вообще возможно в таком деле, как война, либо ее начнут другие. Так и тогда, когда все преимущества будут на их стороне. А потом еще раз. А затем еще И так будет продолжаться еще лет 150 или 200 Потому что когда там еще завоюют Крым, я не помнил. Вроде как при Екатерине Великой, что ли. О том, что крымчаки, эти хищники, живущие за счет грабежа и работорговли, готовят большой набег, стало известно еще при батюшке. Большой, потому как малые случались, почитай, ежегодно. Сотня, две, пять, а то и тысяча другая крымчаков во главе с мурзами приходили на русские и польские Украины с завидной регулярностью. И тянулись после этих набегов в Крым унылые вереницы славянских рабов. И было их столько, что какой-то еврей-меняло, сидящий у перекопа, спрашивал у татар, А остались ли вообще в тех землях люди, или всех уже татары переловили? И как, скажите, с таким беспределом делать бизнес? Но то были еще малые набеги, а тут ожидался большой. Тогда собрали войска, отправили дополнительный огневой припас в засечные города и остроги, и крымчаки не появились. То ли слух был неверный, то ли прознали о наших приготовлениях. Затем, этой весной, снова пришли тревожные вести. Десятки тысяч людей ночевали в седле, у костров в степи, дорези в глазах вглядывались вдаль со сторожевых башен, а другие сотни тысяч тревожно вслушивались ночами «Не ударит ли в набат?» не раздастся ли за околицей грозный топот крымских коней, не засвистят ли арканы? И к настоящему моменту вроде как становилось ясно, что опять пронесло, что и на этот раз Господь не пропустил. Но что принесет следующая весна, никто сказать не мог. А ежели в этот момент начнется война еще где... Желающих пощипать Русь всегда было предостаточно. Те же поляки со шведами. Слава богу, они вроде как заняты сварой между собой. Польский король Сигизмунд, урожденный Ваза, бодается со своим дядей Карлом за шведский престол, на который вроде как не только имеет право, но и который занимал, пока шведы его оттуда не турнули. А значит... Самый момент, чтобы разобраться с этим разбойничьим гнездом. Но во всем этом была одна проблема, и называлась она «Османская империя». Это в наше время турки вполне мирная и некрупная региональная держава, без особенных достоинств, кроме дешевизны своих курортов. Впрочем, это достоинство уже тоже стало не столь заметным, А для меня никогда таковым и не было, поскольку дешевизна — это последнее, на что я в свое время обращал внимание. Короче, сам я в Турции ни разу не был, ибо пока дешевизна была определяющим показателем, предпочитал мотаться на своей машине, сначала раздолбанном 41-м москвиче, а потом престарелой Аудюхе сотки на наш юг, в Крым или на Кубань, И отдыхать дикарем. А потом, когда это уже был некритичный фактор, вообще не рассматривал таких вариантов, предпочитая Европу, Грецию, Испанию, Италию и юг Франции, либо по зимнему времени Мальдивы или Карибы. Так вот, то там. Здесь же Османская империя представляла собой крупнейшую и мощнейшую в военном отношении европейскую державу. Поскольку не только владела всеми Балканами, в купе с Грецией, Болгарией, Албанией, Сербией и остальной Югославией целиком, но также и Трансильванией, Валахией, Молдавией и существенной частью Венгрии. Причем вовсю чехвостя и нагибая самую мощную на данный момент европейскую христианскую державу, священную римскую империю германской нации. А крымское ханство являлось вассалом этого монстра. К тому же, как я не ломал голову над картой, никакого надежного способа запереть крымчаков в Крыму без захвата и удержания нескольких стопроцентно турецких крепостей, скажем, того же Азова, найти мне не удалось. И как быть? Но и отказаться от попытки избавиться от подобной угрозы также было глупо. Ибо, чего бы я ни добился, как бы ни двинул экономику и промышленность, в любой момент все могло пойти прахом только потому, что крымскому хану срочно понадобились рабы для своих рынков. И потому побрели бы все мои инженеры, лекари, мастера литейщики стеклодувы и остальные, в кого я уже вбухал и еще вбухаю столько сил, времени и денег, на юг, в кафу, на невольничий рынок, чтобы занять место тупых грибцов на турецких галерах». Либо их просто вырезали бы, чтобы не путались под ногами у ценного по-настоящему полона молодых русских девчонок и мальчишек, которых за большие деньги раскупают в свои гаремы, ценящие юную красоту турецкие, египетские и тунисские беи. Так что мне предстояло пройти по лезвию ножа, потому что, если я ошибусь и не справлюсь, то это означало почти стопроцентно поставить Русь под удар османов, на чем историю моей страны можно будет и закончить. Глава шестая Тимофей сидел у бойницы и с тревогой прислушивался к выстрелам, звучащим с той стороны городской стены, у ворот. Пока они, слава богу, доносились слитно и мощно. А вот ударили и пушки. «Ну как там?» — послышался голос Бузыки, молодого шустрого стрельца, сидящего через одну бойницу от Тимофея, которому их бездействие, когда рядом с ними идет тяжелый бой, было поперек характера. «Цыть, глупота!» — отозвался от той бойницы, что была в наружной стене соцкий Меркушин. «Сказано было, никшни!» Молчать, будто тебя здесь нет. «Да — тамочишь нет, — страдальчески протянул Бузыка. — Так руки и чешутся басурманам нападать. — От непонятка! — голос Соцкого звучал сердито, но в нем чувствовалась некая нарочитость. А и то, ну как басурмане могут услышать тихий разговор изнутри крепостной стены, да еще и в грохоте ружейных залпов? «Да держатся наши, держатся!» Эван-басурмане уже назад покатились. «Знать, побили мы их!» — обрадованно воскликнул Бузыка. «Да цыть дрной, дурной! Голос-то сдерживай!» «А побить мы их еще не побили!» «Это они только на время отскочили!» «Когда на нахрапом гуляй, город взять не смогли!» «Он для них еще после...» Молодей хуже горько редьки А сейчас спешатся, и тогда-то уж полезут густо. Примечание. Гуляй, город. Подвижное полевое укрытие, представлявшее собой толстые деревянные щиты с бойницами, установленные на полозьях и скрепленные между собой. Деревня Молоди. В 1572 году крымский хан Девлет-Гирей пошел на Русь огромным войском численностью 90 тысяч человек, в составе которого была даже турецкая артиллерия. Задачей похода было полное подчинение Руси и восстановление на ней татарского правления.